Веркрамп начал быстро развивать одержанный частичный успех. «Если бы они получили какие-нибудь материалы, ну, скажем, о ваших сексуальных привычках или еще что-нибудь компрометирующее...» Лейтенант выдержал паузу. Командант сидел и обильно потел. «Вы ведь могли бы попасть им на крючок, не так ли?» В принципе, командант Ван Хейрден был согласен, что могло бы получиться именно так, но признавать это перед лейтенантом Вэр Крампом он не желал. Он быстренько перебрал в уме некоторые свои специфические привычки, пришел к выводу, что среди них есть и такие, о которых другим лучше не знать. «Чертова свинья!» – пробормотал он себе под нос, и в его взгляде появилось что-то похожее на уважение к лейтенанту. В конце концов, Вэр Крамп доказал, что он далеко не глуп. — Ну и что вы собираетесь предпринять дальше? — спросил командант. — Две вещи, — ответил Веркрамп. — Во-первых, по возможности успокоить коммунистов, развеять их возможные сомнения. С этой целью мы намерены просто проигнорировать все, что случилось у вас в доме. Пусть они считают, будто мы не знаем, чего они хотят. Возложим ответственность на газовую э -э -э, водопроводную компанию. — Это я уже сделал, — сказал командант. — Отлично. Мы должны понимать, что этот инцидент — часть общенационального по масштабам заговора. Цель которого — подорвать моральный дух южноафриканской полиции. Поэтому крайне важно, чтобы мы не действовали слишком поспешно. — Нет, это просто из ряда вон, — проговорил командант. — Общенациональный заговор. Я и не думал, что в стране еще столько коммунистов. Я полагал, что мы их давным-давно пересажали. — Они появляются снова и снова, как зубы у дракона, — заверил командант Вер Крамп. Похоже на то, согласился командант, никогда не задумывавшийся над этой проблемой с такой точки зрения. Ретендант крамп продолжил свои рассуждения. После провала их последней подрывной кампании они все ушли в подполье. Да, наверное, поддержал командант, все еще размышляя над аналогией с зубами дракона, произведшей на него большое впечатление. Они реорганизовались и сейчас начали новую кампанию. Во-первых, с целью подрыва нашего морального духа. «А во-вторых, если в этом они добьются успеха, то начнут новую волну подрывных действий», — объяснял Веркрамп. «То есть, по вашему мнению, — перебил командант, — они пытаются набрать такие факты, которыми потом можно было бы шантажировать всю полицию Южной Африки?» «Совершенно верно, сэр», — ответил Веркрамп. «У меня есть основания полагать, что их особенно интересуют случай недостойного сексуального поведения офицеров полиции». Командант постарался припомнить... Какие случаи недостойного сексуального поведения мог допустить за последнее время он сам? Но, к сожалению, так ничего и не вспомнил. Но, с другой стороны, он мог бы легко назвать тысячи подобных случаев, в которых были замешаны его подчиненные. «Да», — вымолвил он наконец, — «хорошо, что констебля Элсы нет больше с нами. Кажется, этот тип отправился на тот свет как раз вовремя». вер крамп улыбнулся. «Я тоже об этом подумал», — сказал он. В полицейском управлении Пьенбурга уже давно ходили легенды о тех делах, что вытворял констабль Элс в сфере межрасовых половых сношений. «Но я все-таки пока не очень понимаю, как вы намерены положить конец этой гнусной кампании», — продолжал командант. «Элса нет, но многие другие полицейские ведут себя не лучше». Лейтенант Веркрам почувствовал прилив вдохновения. «Я смотрю на это дело так», — сказал он и достал из кармана анкету, подготовленную доктором фон Блименстейн. «Я занимался этой проблемой вместе с одним из ведущих психиатров и полагаю, что мы придумали способ выявить тех офицеров и других работников полиции, которые наиболее уязвимы перед этой формой коммунистического проникновения». «Вот как?» — спросил командант, догадавшийся, кто был этим одним из ведущих психиатров. Лейтенант Веркрамп вручил ему анкету. «С вашего разрешения, сэр», — сказал он. «Я хотел бы раздать такие анкеты всем сотрудникам управления. Когда мы соберем ответы...» то на их основании сможем выявить потенциальные жертвы шантажа». Командант Ван Херден взглянул на анкету, а озаглавленную довольно безобидно «Исследование личности» и «Снабженную грифом «Совершенно секретно». Он пробежал несколько первых вопросов и не нашел в них ничего такого, что могло бы его встревожить. Вопросы касались профессии отца, его возраста, количество братьев и сестер. Дальше он не дочитал. Лейтенант Веркрамп начал объяснять команданту, что имеет приказ из приторий провести такое исследование. «Из БГБ?» — спросил командант. «Из БГБ», — подтвердил лейтенант. «Ну, в таком случае действуйте», — сказал командант. «Этот экземпляр я оставлю вам, чтобы вы его заполнили», — сказал Веркрамп и вышел из кабинета крайне довольный тем, как повернулось дело». Он приказал сержанту Брейтенбаху раздать анкеты сотрудникам полиции, а потом позвонил доктору фон Блименстейн, чтобы сообщить ей, что все идет, если и не по плану, никакого плана у него просто не было, то, по крайней мере, настолько хорошо, насколько позволяют обстоятельства.